Аудиоиздательство Vimbo представляет. Анна Старобинец. Резкое похолодание. Зимняя книга. Повести и рассказы. Читают Алексей Богдасаров, Максим Суханов, Юлия Яблонская, Григорий Перель. Домосед. Повесть. Читает Алексей Богдасаров. Саши, который спас кота. Старик умирал так долго и обстоятельно, с таким усердием и какой-то даже дотошностью, что под конец я и сам стал чувствовать себя неважно, стоило мне только взглянуть в его сторону. Девчонка ухаживала за ним плохо. Впрочем, какая девчонка, давно уже за двадцать. Она спала до полудня, хотя старик всегда просыпался на рассвете, И ему сразу же нужно было принять лекарство. Она нерегулярно меняла ему постельное белье, кормила старика всегда в попыхах, на бегу, не давая толком проживать. В комнате у него никогда надолго не задерживалась, говорила быстро, отрывисто и раздражённо, и в каждом ее жести, в каждом движении и взгляде ясно читалось: "Ну скорее же, скорее, сколько можно? Жуй быстрей, пей быстрей, умирай быстрей!» Не задерживай меня, не задерживай, тебе ведь уже больше ста лет, тебе пора. Она часами металась по дому, молодая, ароматная и неряшливая, в поисках какой-нибудь своей нелепой шмотки. Я признаться, иногда прятал ее одежду, самую безвкусную, в которой, по-моему, на людях показываться стыдно, и долго встряхивала перед зеркалом влажными, свежевымытыми волосами и раз за разом снимала и надевала Швыряла и комкала, поднимала и прикладывала и тихо шептала свои женские заклинания. Это с этим, нет, это с этим. Потом она говорила по телефону, пила кофе, пила чай, листала журналы на круглом шатком замусоренном столе. Потом она смотрела на часы и понимала, что уже страшно опаздывает. Тогда она заглядывала к старику, махала ему рукой и не удосужившись даже взглянуть, спит он или бодрствует быстро бросала свое привычное пока я побежала и тут же убегала так и не высушив волосы, ускользала в холодные кривые переулки, семенила через пургу в своей короткой куртке с недосушенными волосами, подальше от этого места, от запаха старой квартиры и старого человека. И ей никогда не приходило в голову в эту ее душистую, свежевымытую голову просто сесть рядом с ним и посидеть хоть немного. И возможно взять его за руку или прочесть ему статью из газеты, если не из любви, то хотя бы просто из вежливости, просто чтобы выполнить долг хозяйки дома. Потому что он хоть и медленно, но все же уходил, а она хоть и без спросу, но все же оставалась. Так что со стариком приходилось сидеть мне почти круглыми сутками. Занятие не самое увлекательное, да это и не входило в мои обязанности, но что поделаешь? Я просто не мог допустить, чтобы старик умирал в одиночестве. Я прибирался в его комнате и внимательно следил, чтобы все таблетки лежали от него подальше. С памятью у старика было неважно, и он вполне мог принять одно и то же лекарство несколько раз подряд. А еще я часами выстукивал для него разные мелодии, а он их угадывал. Тук-тук, тук-тук, тук-тук, тук-тук, тук-тук, тук-тук, тук ту. Это действовало на старика успокаивающе в бананново-лимонном сингапуре в буре. С моей помощью ему удавалось хоть ненадолго заснуть. Так он и заснул навсегда под мой стук. Когда он умирал, кроме меня рядом с ним никого не было. Я настукивал его любимую песенку. Та-та-та-та-та-та, та-та-та-та-та-та, так-та-та-та, та-та-та-та. У маленького Джонни горячие ладони и зубы как миндаль. И зубы как миндаль. И чтоб не говорили, о баре пикадили, но это славный бар. Я продолжал настукивать, даже когда он перестал дышать. Мне почему-то казалось, что он все еще слушает меня, и остановился лишь спустя час. Только тогда я почувствовал, что его больше нет в комнате. И вообще, больше нет. Я закрыл ему глаза и остался в доме один. Я ждал ее весь вечер и всю ночь. Хотел немного прибраться на кухне, но все валилось из рук. Так что я просто сидел и смотрел в одну точку. Ел печенье. Когда я сильно расстраиваюсь или нервничаю, начинаю много есть. Такая уж у меня особенность. Она заявилась под утро, усталая, сонная и веселая. Зашла в комнату старика, Тут же вышла. Лицо у него было по-детски растерянное и одновременно по бабе и недовольное. Она пришла на кухню, взяла печенье из распотрошённой мною пачки, сунула его в рот и набрала чей-то номер. "Слушай", сказала она в трубку. "Можно я приеду? Да знаю я, сколько времени. Просто У меня дедушка умер. Да. Да, я боюсь здесь оставаться. Она переоделась во все черное, причесалась и ушла. Я посидел на кухне еще немного, думал, вдруг она передумает и вернется. Ведь нельзя же так. Потом зашел в комнату старика, но долго там пробыть не смог. Все это было неправильно, чудовищно неправильно ни свечки в руках, ни покрывала на зеркале. Я долго рылся в разных ящиках и шкафах во всех четырех комнатах, в коридоре, на кухне, но нормальной, приличствующей случаю свечки нигде не было. Среди ее побрякушек я обнаружил только какие-то жалкие крошечные алюминиевые плошечки, заполненные белым воском. Я все же взял одну из них, вернулся к старику и вложил эту штуковину ему в руки. Зажег. Запахло почему-то парфюмерией. Я сел рядом с телом и приготовился к ночному бдению, приготовился думать о старике, вспоминать все хорошее и не поминать плохого. Однако неуместный цветочный запах, который источала свечка, так раздражал меня, что в голову лезли только всякие злые мелочи и колкости и упреки, и давнишние обиды, которые были сейчас явно не ко времени. Пока я собирался с мыслями, Воск в алюминиевой плошке расплавился, превратился в прозрачную ароматизированную жидкость с белой ниточкой посередине. Каким-то чудом ниточка все еще горела, едва слышно потрескивая. Но это было не то, совсем не то. Мне стало жаль старика, обидно и горько за него. Я потянулся, чтобы потушить этот хлипкий огонек, но словно уловив в воздухе мое намерение и не желая погибнуть от моей руки, он опередил меня и Мгновенно погас сам. Я вынул алюминиевую плошку из пальцев старика, вероятно, чуть более поспешно, чем стоило бы, и несколько капель горячей прозрачной жидкости вылились на его ладонь. У маленького Джонни горячие ладони, тихо напел я. На секунду мне показалось, что обожжённая рука его чуть вздрогнула. О, я бы многое отдал за это едва уловимое движение. Но нет, только лишь показалось. Тело его было безропотным и неподвижным, холодным. Я накрыл все зеркала в доме, быстро быстрой поваровский трусливо жмурясь. Накрыл не столько для порядка, сколько потому, что очень уж не хотел встречаться с ним взглядом, когда он решит посмотреть на меня и свой покинутый дом с той стороны стекла. Я все же знал старика очень неплохо. И почти не сомневался в том, что он хоть ненадолго вернется, особенно если учесть, что он здесь кое-что оставил. И когда он увидит свой дом, в глазах его будет даже не злость, а грусть и упрёк. Мне же нечем будет оправдаться, потому что все действительно неправильно. Неправильно, совсем неправильно. И вина лежит на мне. За стариком приехали на следующий день двое молодцов с красными носами. Она появилась минут за пять до их прихода, успела только скинуть свою курточку и надеть на ноги тапки. Кофе выпить не успела. Потом она внимательно следила за выносом тела и так тревожилась за его сохранность, аккуратнее вы же его ударили, точно и впрямь полагала, что это имеет хоть какое-то значение или что таким нелепым способом она сможет загладить свою вину перед стариком. Впрочем, возможно, она просто хотела продемонстрировать двоим амбалам, увозившим труп, а заодно еще кому-то для нее безымянному, тому, кто чего доброго не просто существует, но еще и наблюдает за ней в этот торжественный момент, что она хорошая внучка. Судите сами, если она так тревожится за мертвого дедушку, даже прадедушку Трудно даже вообразить, сколько заботы и участия было проявлено до его кончины. Когда они наконец ушли, она лениво подплыла к зеркалу в ванной и лениво сняла с него покрывало, которое я накануне повесил. Этим она всегда меня поражала, всегда. Ее ничего не удивляло. Что-то появилось, что-то исчезло ей было все равно. Она как будто все время спала. И в этом своем сне не считала нужным обращать внимание на всякие незначительные изменения в интерьере. Ну подумаешь, тряпка на зеркале. Ну вчера не было, но сегодня приснилось. Зачем обращать на него внимание? Что в ней интересного? И двигалась она порой тоже словно во сне, грациозно, но при этом как-то заторможена, не в полную силу, что ли. Она была похожа на большое красивое насекомое, медленно ползущее по поверхности бутерброда с джемом. Осторожно, осторожно. Шевельнись, замри. Шевельнись, замри. Слишком резкое движение, и утонут лапки. Потом она вдруг оживлялась. Точно ей казалось, что угроза увязнуть миновала, и движения ее становились быстрыми и резкими. Она лихо кружила по дому, перекладывала какие-то вещи, садилась, вставала, листала, искала. И во всем этом было не больше смысла, чем в путешествии по мухи по комнате, в которой закрыты все окна. Пожалуй, смысла было даже меньше. Муха-то хоть и бестолково, все же ищет что-то конкретное: выход наружу или пропитание, или удобное местечко, где можно отложить яйца. А это это копошилось совершенно бесцельно часами. Она долго и с удовольствием разглядывала свое отражение. Потом приняла душ, потом шаркая тапками, потащилась на кухню и сварила себе кофе. Потом зазвонил телефон, и она сняла трубку. "Я слушаю", сказала она с этой своей идиотской вопросительной интонацией, точно только сейчас, когда зазвонил телефон, вдруг обнаружила факт своего существования, и еще не успела свыкнуться с мыслью, что может что-то слышать, видеть или осязать. И теперь вот доверчиво просила трубку, чтобы та подтвердила ей эти ее удивительные способности. "Слушаю?" еще раз недоверчиво уточнила она. "А, -а привет." Я ушел в комнату старика. Этот растянутый и резиновый привет обычно предназначался мужчине, причем в последнее время, кажется, всегда одному и тому же. И слушать ее воркование мне совсем не хотелось. Некоторое время я размышлял, стоит ли взять ее маникюрные ножницы, и охронить их за стиральной машиной, и перерезать телефонный провод, чтобы прервать этот дурацкий разговор. Сама-то она ни за что не догадается, что для легкомысленной болтовни сейчас самый неподходящий момент, сейчас, когда только-только настало время теней. Однако идею с ножницами я все же отбросил. Если я перережу провод, она, конечно же, как и в прошлый раз, вызовет этого свиноподобного выродка телефонного мастера. В тот раз, кстати, никакой уважительной причины для прерывания их разговора у меня не было. Каюсь, просто уж очень противно она хихикала, и я не выдержал. И он примется, как тогда расхаживать по всей квартире, оставляя на полу мокрые следы их любеть своим толстым кривым носом и громко разговаривать брызжа слюной и хвататься за все своими огромными сальными лапами ясно, что его появление никак нельзя допустить, пока длится время теней. Если они на него здесь наткнутся, то попросту уйдут ничего не закончив. Так что лучше уж пусть она себе там чирикает по телефону. Это, конечно, будет их отвлекать, но по крайней мере не спугнет. Без старика комната стала походить на больничную палату еще больше, чем с ним. Таблетки и пузырьки с лекарствами по-прежнему стояли у кровати, точно в ожидании следующего больного. Грязное белье валялось прямо на полу, пахло медицинской аптечкой, пылью, старой одеждой, старой древесиной и старой кожей. А ведь когда-то это была детская. Тени ползли медленно, чинно, Можно даже сказать торжественно. И заполнили собой всю комнату, точно запеленали каждый предмет, находившийся в ней, в темно серое покрывало. Как всегда поначалу я немного испугался. Не люблю я их, если честно. Сколько раз с ними сталкивался здесь же, а до сих пор не привык. Очень уж беспристрастно они работают. Есть в них какая-то неприятная уверенность идентичность что-то от механических щеток, которые неизбежно вычистят все, и хорошее, и плохое, и грязное, и сияющее, все подряд. Когда тело хозяина навсегда покидает дом, они приходят и выносят вслед за ним все, что может задержать в этом доме душу покойного. Они забирают прошлое, извлекают его из щелей, выскребают из каждого угла вычищают каждый квадратный метр, высасывают то, что было из того, что есть. Пьют кровь прошлого. Тени сгустились, из темно серых они сделались почти черными. Я съежился на стуле у кровати, каждой порой своей кожи ощущая, как они копошатся здесь, во мраке, выполняют свою работу. В темноте они безошибочно находили то, что было здесь раньше, и забирали это навсегда забирали все, сто с лишним лет его жизни. Они забрали плюшевые игрушки, с которыми он играл в детстве, сидя на пестром ковре, и рождественские елки, украшенные конфетами и мишурой, все двенадцать, что стояли когда-либо в этой комнате, и все подарки, что лежали под этими елками, и деревянную кроватку, в которой он спал маленьким, когда-то она стояла здесь у стены. Потом ее разобрали и сложили в стенной шкаф. Потом, когда родилась его дочь, он снова собрал ее и поставил в другой комнате. Так что тени заберут ее еще и оттуда, а потом она поломалась и ее выбросили. Они забрали темный ореховый шкафчик со стеклянными дверцами и все его содержимое: колбочки, пузырьки, порошки, все эти сложные химические штуки, названия которых я так и не сумел запомнить. Забрали и тот самый пестрый ковер, на котором когда-то валялись игрушки, и на котором много лет спустя извивалось в вагоне человеческое тело. Сначала извивалось, а потом уже просто лежало, неживое и искрюченное. Через час тело убрали, а ковер скатали в рулон и выбросили. От него слишком дурно пахло. И это неподвижное тело его тоже забрали с собой тени. Сначала то страшное с вытаращенными глазами и перепачканным подбородком, а потом его жена, уже накрытое, почти изящное, под белой накрахмаленной простыней. Еще они убрали все те кипы бумаг, все осколки, все тряпки и книги, которые были однажды разбросаны по полу однажды после обыска. И грязный снег которые принесли на своих сапогах те трое, что проводили обыск. Его тоже вычистили, впитали в себя тени всего несколько минут, и они вынесли всё, что было. Когда они ушли, и в комнате снова стало светло. Я закрыл глаза и втянул носом тяжелый неподвижный воздух, стараясь уловить хотя бы частицу, хотя бы намек, слабое дуновение того прежнего, настоящего Но нет. Ничего. Ничего не осталось. Я прислушался. Она по-прежнему трепалась по телефону. Хочу сдать, донесся до меня обрывок ее фразы. И еще минуты позже. Сдам, обязательно сдам. Я не понял, о чем именно она говорила или о ком, но точно понял: интуиция у меня всегда была отменной. Что она готовит какое-то предательство? А кого еще ей было предавать, кроме меня? Какой стыд! Какое унижение! Позор какой! Как? Как, ну как же я мог поехать за ней? За ней, которая меня не звала и не просто не звала, всем своим видом демонстрировала, что ей на меня наплевать что я ей совершенно не нужен. В тот день на меня как будто что-то нашло, когда она стала собирать вещи, и я понял, что она намерена уйти на что это переезд. Я совершенно растерялся и просто не знал, что делать. Сначала решил, что просто не дам ей уйти, не позволю и все тут. Какое она имела право, думал я. Это ее дом, наш с ней дом, и мы оба должны жить здесь. Это правильно. Это порядочно о срываться с места, с насиженного места и ехать неизвестно куда, просто потому что ей шли, я под хвост попала. Нет, это уж слишком, господа. На что она рассчитывает? думал я. На что ты рассчитываешь? спрашивал я у нее, вытряхивая из чемодана вещи, которые она туда складывала. На что, а? орал я. Она снова положила вещи в чемодан. Я вытащил их, она положила. На что? Я выдряхнул их прямо на пол. Что я потащусь за тобой неизвестно куда? Вот так вот все оставлю и уеду, только потому что тебе так захотелось, ты, пигалица. Она молча наклонилась, подобрала с пола свои вещи, снова сложила их в чемодан, совершенно автоматически, даже не глядя. По её лицу По безразлично умиротворенному его выражению было ясно, что она готова перекладывать эти чёртовы тряпки сколь угодно долго. Это ее даже не раздражало. Ей было попросту безразлично, сколько времени она убьет на этот чемодан. Я понял, она, вероятно, с самого начала понимала, что я все равно сдамся первым. Так что я оставил ее в покое. Я даже помог ей, как следует, утрамбовать вещи, чтобы легче было застегнуть молнию, и ушёл на кухню. Я сидел, грыз печенье и думал, когда она зайдет и позовет меня, я откажусь. Просто откажусь. И тогда она останется. Все очень просто. Без меня она не уйдет, не посмеет. Я сидел, грыз печенье, И каждое движение челюсти болью отдавалось в ушах, в глазницах, в затылке, в висках, и вся кожа на лице саднила, но я терпел. Я уже знал, что это такое. Я сидел, грыз печенье, терпел и думал: надо же, как быстро я начал меняться. А еще я думал, что это очень несправедливо. Мне ведь так хотелось бы смотреть на себя в зеркало, наблюдать за всеми метаморфозами только вот в то завешаны такие порядки и еще я думал словом сидел и думал о том томасём а когда она стала перетаскивать свои пожитки в коридор сумка еще сумка чемодан пакет рюкзачок я вдруг с ужасной отчетливостью понял что она она ведь не собирается никуда меня звать. Она хочет оставить меня здесь одного. Меня, у которого уже начало болеть лицо. Меня, с которым она должна делить этот дом. Она сейчас просто откроет дверь и уйдет. и все. Когда она вернулась в комнату за очередной сумкой, я быстро прошмыгнул в коридор вытащил из-под стойки для обуви свой запасной ключ. Эта дура почти всегда оставляла дверь незапертой, так что я обычно запирал сам, вставил его в замок и повернул на два оборота. Потом закинул ключ обратно под стойку. Он громко звякнул, но она не услышала. Потом ее шаги уже приближались. Я вдруг сообразил, что это совершенно бессмысленно. У неё-то ведь есть еще один ключ. Она тем временем притащила свою сумку и явно собралась уходить. Взялась за ручку двери, подергала. Я притаился у нее за спиной. Дверь не поддалась. Она, как всегда, нисколько не удивившись, полезла в карман и вытащила свой ключ. Тогда я толкнул ее под локоть, довольно сильно. Она даже слегка вскрикнула, но опять же не удивилась. Ключ выпал, и я поймал его на лету, очень ловко. Потом она долго ползала у двери, искала. Она была уверена, что просто его уронила. Тот факт, что при падении ключ не звякнул а паркет, немало ее не смущал. Когда ей надоело там ползать, она вытащила из кармана свой маленький телефон, нажала на кнопочку. «А на что, я рассчитывал? Даже не знаю. Нет, ну на что? Неужели я думал, что потеряв ключ, она послушно разберет вещи и скажет себе: "Ладно, раз дверь не открывается, останусь-ка я здесь, пожалуй, навсегда?" Или я полагал, что если задержу ее, она передумает? Привет. Слушай, прикинь, я тут уже одетая, у меня ключ. Что? Да видела я, что ты уже стоишь. Так я как раз и не могу выйти. Говорю же, у меня ключ куда-то завалился. Да. А у тебя с собой, который я тебе давала? Угу. Поднимешься тогда? Он, конечно, поднялся. Открыл дверь снаружи. На нем была дурацкая шерстяная шапка. Он поцеловал ее в губы, они взяли сумки и вышли. Закрыли за собой дверь, а я остался один внутри. И я должен был остаться Я знал, что мое место здесь, по эту сторону двери. Но когда она ушла, мне стало вдруг так тоскливо. Нет, тоскливо не совсем то слово. Мне показалось, что я попросту исчезну, сгину, перестану существовать, если останусь один. Мне показалось, что я растворюсь в воздухе, как призрак. Что я стану пылью на мебели, стану ничем, если останусь в доме, куда больше не будет каждый день возвращаться она. К тому же у меня так сильно болело лицо из-за неё, для неё. И я открыл дверь, и я побежал за ней, хотя она меня не звала. Я выскочил в заснеженный переулок, В холодный белый воздух, зажмурившись и затаив дыхание, чтобы не впускать в себя эту мертвую белизну, И я догнал её. Я запрыгнул за ней в машину, как глупая дворняга, испугавшаяся, что ее навсегда оставят одну в будке. И я поехал с ней. Господи, какой стыд! Водил он ужасно, этот ее привет. Нервно и вместе с тем сонно, так что машина двигалась какими-то странными рывками, а на светофорах подрагивала в эпилептических конвульсиях. Я даже толком не помню, как мы добрались до его дома. Не было сил следить за дорогой. От запаха бензина и курева меня укачивало, лицо болело почти нестерпимо. Хуже, чем в прошлый раз. Оно и понятно, в прошлый раз изменения были не такими значительными. Дом был некрасивый, грязно-розовый пятиэтажный, убогий. Он походил на коробку из-под дешевой дамской обуви. В подъезде остро воняло мочой, собачьей, кошачьей, мышиной, крысиной, почему-то еще харьковой или, возможно, барсуковой. В таком букете и не разберешь, Но в любом случае откуда здесь человеческой и даже о господи и даже нашей мы поднялись на четвертый этаж куцы заплёванные лестничные пролеты, низкие потолки он позвонил в дверь открыла пышногрудая конопатая девка с маленьким ребенком на руках за спиной у девки маячил здоровенный амбал один из тех двоих что выносили из нашего дома тело старика Привет, сказала конопатая, почти так же нелепо растягивая гласные, как это любила делать моя. Здрасти, радостно отозвалась моя, и мы вошли. Пахло вареными сосисками и гречневой кашей. В прихожей было невероятно тесно, вернее, прихожей как таковой вообще не существовало. Оказалось, что с лестничной площадки мы шагнули в небольшой шкаф, до отказа набитой зимней одеждой и обувью, а потом из шкафа сразу в комнату. Впрочем, комнату я разглядеть не успел. Кто-то налетел на меня сзади, обхватил за шею и повалил на пол, а потом ударил чем-то тяжелым по голове. Я увидел болото, множество крупных луж, вытянутых в мутную гнойно зеленую вереницу. Я смотрел на них чуть сверху, с высоты предгрозового птичьего полета. Смотрел сквозь рваные хлопья вонючего пара, который с какой-то омерзительной быстротой изменял свои очертания, то ловко обвивался вокруг длинных, зачарованно неподвижных камышей, хищными кольцами, то вдруг рассыпался бессильной трухой, то липко заволакивал всю поверхность болот плотной дрожащей пленкой. Вдоль болот, по склизким, сочно-зелёным берегам бродили козы, множество диких коз. Их копыта были перепачканы студенисты зеленым, обмотаны влажными нитями тины. Их безнадежное беканье скучно сливалось с невидимым жабьим хором. В стороне, у самой кромки неподвижной тенеistой воды, виднелся скособоченный деревянный дом, чуть поодаль еще один. Я знал, что есть здесь и другие дома, но они исчезли в открытой утробе тумана, пожравшего небо и горизонт. Я знал, что это за место. Козье болота. Я увидел их отчего-то не такими, как представлял в детстве, не теми, что пузырились в моих снах после тихих вечерних рассказов бабушки. Те далекие болота моих детских фантазий были подвижными, яркими, и сказочно зелёными, чуть не бирюзовыми. Они представлялись мне то безобидно уютными, добрыми приставучией старушечьей добротой. То напротив жестокими и коварными, грозящими засосать в свое холодное тягучее нутро зазевавшегося путника или усталую птицу. Они представлялись мне какими угодно, но такими, как эти, никогда. Эти были попросту равнодушными. От них тянуло гнилью и смертной тоской. Но от чего-то казалось память предков, что именно эти явившиеся мне во взрослом мороке, куда тех, манивших в ребяческих снах. Манили они и теперь, настойчиво и спокойно. Край моих предков тянул меня назад, ровно и холодно выкликал обратно из самовольной отлучки, приказывал вернуться в тот дом, которому я принадлежал, на ту улицу, что когда-то была о болотом если б я мог закрыть глаза я бы их закрыл если бы знал как отвернуться отвернулся бы но не в моих силах было сделать ни то ни другое поэтому я просто смотрел и смотрел смотрел и смотрел на неподвижную воду и унылых серых коз в унылом сером тумане и больше всего мне хотелось умереть Умереть, чтобы только не родиться здесь много веков спустя, никогда не родиться в этом стылом, в этом гиблом месте, пусть даже за эти века оно полностью преобразится, пусть даже оно станет таким, каким я знаю его теперь, нарядной улицей в историческом центре столицы. Я застонал, пытаясь очнуться, и мне это почти удалось почти введение рассыпалось, оставив после себя плотную пустоту, но эта пустота никак не хотела меня выпускать. Через некоторое время я увидел старика, но опять же не таким, не таким, каким я запомнил его в последний раз, когда его уносили, безвольным холодным куском плоти, смиренно приемлющим всё и вся с горбатым и огромным в поллица носом, с тонкими синюшными губами, интеллигентно поджатыми, навсегда застывшими в этойкой умеренно брезгливой гримаске, точно ему неприятно что-то происходящее в нем, но неловко в этом признаться. Точно он приготовился просто вежливо переждать долгий процесс распада до конца, до полного исчезновения до чудесного перерождения материи и не таким, каким я хотел бы его всегда помнить, молодым, самоуверенным, наглым, насатым, властным, весело колдующим над своими колбами и пробирками, ужасным своим куриным почерком, заносящим в блокнот формулы, творящим науку. В ту пору его еще звали Львом. Это потом имя исчезло потому что некому стало произносить его вслух и лев превратился в старика но нет я увидел его почему-то таким каким он был незадолго до смерти когда уже назывался не жилец, но все еще жил таким он выплыл ко мне из пустоты и теперь стоял слегка покачиваясь в этой пустоте растерянно озирался и близоруко щурил свои мутные глаза Когда-то они были умными и светло-карими эти глаза с ярким зеленым отливом, но с годами потускнели, сделались неопределенно болотными, цвета истёртого домашнего ковра и утратили всякое выражение. Его глаза умерли на несколько лет раньше, чем он сам. На работу пора, в академию, пробормотал старик и по-птичьи моргнул в академию на работу, где мои часы не поспею. Валюша, где часы потерял? Он нелепо засуетился в своем пустом белом облаке, подтянул штаны, неизменные тренировочные штаны с оттянутыми коленями, с нелепо топорщащимся пузырем на заду, с темным влажным пятном на причинном месте. В них он ходил весь последний год и ни за что не хотел отдавать в стирку приходилось их у него тихонько выкрадывать пока он спал где часы я опаздываю валюша где часы они жеменные где снова занудил старик Все это я уже слышал много раз и все же мне стало его жалко как всегда За год до смерти старик впал в беспросветное слабоумие перестал узнавать людей и ориентироваться во времени ему казалось, что он снова молод и пока окончательно не слег, почти каждый день он вскакивал с постели в пять утра и принимался собираться на работу в академию наук топтался вокруг кровати в своих оттопыренных штанах, не поспевал, очень нервничал. Бедняга, всю жизнь у него был принцип никогда и никого не заставлять себя ждать. И вот теперь он кого-то страшно задерживал, давно уже куда-то опаздывал, и сквозь старческий бред, сквозь фальшивую свою вторую молодость чувствовал это, только все никак не мог разобраться, куда же пора ему уходить. Вот и собирался по привычке в свою академию, И искал давно поломанные часы Льву Николаевичу за львиный вклад в науку и звал давно покойную жену доверчиво и счастливо позабыв о том что сделала она ему и главное что сделал с ней он Валюша, а ты где? Я на работу опаздываю. Куда же ты делась? испуганно бормотал старик и превозмогая жалости ответил ему: её больше нет и тебя больше нет. И от звука моего голоса белая пустота дрогнула и рассыпалась. Очнулся я на лесничной клетке, где меня заботливо уложили лицом вниз на зассанный кафель от холода. И тут же почувствовал у себя на затылке чей-то пристальный взгляд. Кроме того, там же, в районе затылка, ощущалась пульсирующая боль и какая-то странная щекотка. Как будто из головы моей вылезали один за другим маленькие теплые слизни, а потом скатывались точно с ледяной горки мне на шею. Всё еще лежа на животе и стараясь шевелиться как можно меньше, я осторожно провел рукой по волосам. Они были мокрыми и липкими. Кровь. Слизняков на голове не обнаружилось, зато обнаружилась очень неприятная шишка на ощупь напоминавшая большую полуочищенную картофелину он стоял надо мной я медленно повернулся на бок, потом поборов боров тошноту сел и только тогда взглянул на него мне очень захотелось кричать но я сдержался назвать его уродливым можно было лишь с очень большой натяжкой И только за неимением в языке терминов более красноречиво характеризующих подобную внешность, то есть слово уродливый говорило о его облике столь же мало, сколько слово немой об устройстве речевого аппарата покойника или слово «веселый» об эмоциональном состоянии буйно помешанного. Лицо его представляло собой Презанятное месиво из дюжины самых разных человеческих физиономий, казалось, что некий всемогущий маньяк-расчленитель собрал его из подручных деталей, неодинаковой величины огрызков, шматков и кусочков расчлененных жертв, а потом каким-то чудом вдохнул в созданное им существо жизнь. Иссеченная морщинами бледная старческая кожа перемежалась на его лице лоскутами по-детски розовыми и мягкими, а также смуглыми, поросшими жесткой черной щетиной и игриво веснушчатыми. Капризные изогнутые ниточки дамских бровей соединялись махнатой кустистой порослью на переносице. Глаза были разные: один блестящий, темно карий маленьким злым буравчиком ввинтился куда-то в щеку, другой Большой, задумчивый, мутно-серый расположился на лбу. Рот сильно кривился влево, губы тоже были разными, на нос я вообще старался не смотреть. Одежда его и руки были вымазаны в крови, надо думать моей. Возраста он был мягко выражаясь неопределенного, и все же приглядевшись, я стал склоняться к мысли, что кем бы это существо ни было, Оно было довольно молодым. Его разные глаза смотрели на меня с той смесью злорадства и острого любопытства, с какой смотрят только дети на раненых ими животных или других детей. Некоторое время мы оба молчали. Я как загипнотизированный таращился на него, а потом он нарушил молчание. Он подошел вплотную, ударил меня ногой по лицу. И дребезжащим, срывающимся, как у подростка голосом сказал: "Изба с углами, в углах иконы". И Я понял, кто он. Он сказал: «Окладный бревна, двери с запором" и снова меня ударил. Я не дал ему сдачи, только попытался заслонить лицо руками, и строго придерживаюсь правила не бить своих, Для своих есть слова, простые и сложные, и орудия убийства, довольно простые, на тот случай, если не действуют никакие даже сложные слова. Для своих есть заклинания и проклятия, есть яды, ножи и веревки, но в драку не вступают с себе подобными. А он Безусловно, мне было бы куда проще признать, что эта тварь пришелец из космоса, хотя и отродясь не верил в инопланетян или больной мутант, материализовавшийся из печального сна какого-нибудь замученного совестью ученого ядерщика. Но он сказал то, что он сказал. А значит, сколь бы трудно ни было в это поверить, он был подобен мне. Так что я не ударил его. Я только вытер кровь с лица и продолжил за него. Чур от злого, чура чужого. И ещё я сказал, что пришел с миром, как гость, а не как хозяин. Аминь. Ну да, с миром ты пришел, как же? Отозвался он довольно сварливо, но легаться впрочем перестал и вообще заметно успокоился. Даже отошел на пару шагов назад, как бы давая понять, что больше меня не тронет. А что пришел то вообще? Уже почти миролюбиво поинтересовался он. Кто тебя сюда звал? Никто. Только в этот момент я вполне осознал, насколько унизительно мое положение. «Ну так и что пришел?» Что вы все сюда ходите? Нюх, что ли отшибло? Я ж тут всё пометил в подъезде. Чего вы лезете на чужую территорию? Пометил? Мне показалось, что я ослышался. Вот именно, пометил. Это моя территория, нечего сюда лезть. Я за себя постоять умею. Ты хочешь сказать, что ты пометил тут, так сказать, территорию, как как я действительно растерялся. как, например, собака, как животное? Ну да. А как еще можно метить? Как растение, что ли? Как фикус? Он громко по ослиному заржал. Идиот! Я разозлился. «До чего докатились? Как фикус? Выбирай выражение! Он снова подскочил ко мне. Что тебе не так? Все метят, и я мечу, как все. Кто все? Все здесь в подъезде. Тут и люди метят, и собаки. Я что, хуже? Слушай, тебя что? Мама папа вообще не воспитывали? Не говорили тебе, что мы не метим, что это ниже нашего достоинства, что это позор для всего рода? Они ушли. Кто ушёл? Мама и папа. Он неопределенно махнул рукой, то ли указывая направление, в котором они удалились, то ли вычерчивая в воздухе их силуэты. То ли вообще без всякой цели. Куда ушли? В другой дом? Нет. А, прости. Умерли, значит. Но сейчас не знаю, может, и умерли уже. А когда уходили, живые были. Так куда же они все таки ушли? На улицу. На улицу! Я не верил собственным ушам. На улицу. Зачем? Он промолчал. А тебя чего с собой не взяли? Сказали, что маленький еще. На улице сказали: пропадешь. живи пока здесь". И давно ты здесь один? Лет пять. а может, десять. точно не помню. Я вдруг осознал, что по-прежнему сижу на грязном кафеле. Медленно поднялся, Все, кроме головы, было вроде бы цело, а голова болела сильно. Ты меня избил, глупо констатировал я, потому что нечего. Он был абсолютно уверен в своей правоте. Нечего в чужой дом без спросу лезть. Я вообще-то не один пришел». А, ну да, с этой, как её? Она тебя что, пригласила? Он подбоченился. Что? Слова сказала? Хозяин, господин, пойдем в новый дом. Перестань. Что? Не сказала? Не сказала, да? Не сказала. Ну так и что ж ты? Ничего. Ладно, пойду. И я заковылял вниз по лестнице.